Наконец, когда в горле у Эндри уже начало пересыхать, разговор подошел к концу. «Спасибо за вашу помощь. Здесь есть напитки. Пожалуйста, угощайтесь, перед тем, как уйдете. Чашки можно оставить здесь. Большое спасибо за ваш визит». Администратор внезапно встала и покинула комнату, словно за ней гнались. «Действительно, что случилось?» Разумеется, ее риторический вопрос безответно отзвучал в пустой комнате. В конечном итоге Энри не провела ночь в Эрантеле и направилась обратно к деревню Карн. Ей пришлось провести ночное равнение, но она не волновалась. Наоборот, спала крепко и спокойно. Причиной были гоблины, охранявшие ее набитую грузом тележку. Ах, я вижу ее наконец. Впереди виднелись стены деревни Карн. Хотя ровно уложенные бревна сами по себе и производили впечатление надежности, Энри не могла избавиться от мысли, что они выглядят убого по сравнению с укреплениями Эрентелла. «Действительно. Я должна быстро сообщить главе». Энри обращалась к одному из гоблинов, сидевших в тележке. В Эрентелл ее сопровождали пятеро, включая жреца Кону и волчьего всадника, в данный момент державшегося в отдалении, высматривая потенциальные угрозы. «Что ж, с большинством проблем мы разобрались». «Но что насчет поручения старосты, сестрица?» «Да, насчет этого. По словам жрецов, почти никто не хочет селиться в нашей деревне». «Странно. Я хочу сказать, у нас же живут иммигранты из других деревень. Почему больше никто не хочет к нам приезжать?» «Может, жрец лгал?» «Нет, жрецы никогда не лгут». Энри легко улыбнулась. «Честно говоря, в пограничных деревнях довольно опасно, так что все держатся подальше». Хотя некоторые готовы с этим мириться, например, третьи сыновья семейств, готовые немедленно оставить город ради шанса получить надел земли. Но немногие захотят переехать сюда по своей воле. А те, кто уже переехал к нам, жили в таких же пограничных деревнях, что и мы. Они другое дело. Вот как. Все-таки есть, но, честно говоря, я чувствую облегчение. Обычным людям было бы весьма непросто выработать хорошие отношения с гоблинами и жить в одной деревне с ними. Любой, приехавший из города, вероятно, побледнеет от одного их вида и постарается держаться от них подальше. И, честно говоря, принужденная выбирать между горожанами и гоблинами, Энри выбрала бы гоблинов не колеблясь. В это время тележку тряхнуло, из-за ее спины раздался звук удара, чего-то металлического. «Ах, извините, вы в порядке?» Энри убернулась. Хотя гоблины и сидели в тележке, там также находилось несколько мешков, один из которых издал металлический звон при встряске. «А, все в порядке, сестрица, не о чем беспокоиться. Кстати, с таким количеством стрел мы сможем охотиться сколько душе угодно!» Гоблины так радостно смотрели на мешок, что Энри забыла ответить, просто улыбнувшись вместо этого. Они пересекли поля пшеницы и приблизились к полуоткрытым воротам. Поприветствовав всех, Энри повела тележку к обычному месту встреч, чтобы разгрузить ее. Как только она остановила тележку, гоблины, услышав, как она подъезжает, высыпали наружу поприветствовать ее. «Ох, с возвращением! Я рад, что с вами ничего не произошло!» Энри улыбнулась. Их приветствие заставило ее почувствовать, что она действительно вернулась к себе в деревню. Потому что для нее гоблины были частью ее семьи. «Я дома». «Да, тут полно всего. Будете заносить внутрь?» «Верно, братан. Помоги мне, будь добр». «Иду». Гоблины двигались как единое целое, проворно разгружая покупки. Одни шли туда, другие сюда, и в конце концов все было разгружено... Без нужды в указаниях Энри. Это показывало, насколько глубоко гоблины влились в деревенскую жизнь. «А, сестрица, мы, мы позаботимся об остальном. Почему бы тебе не пойти встретиться с твоей сестрой и братишкой?» «Хотя я не знаю, может, братишка все еще помогает с сородичами Агу?» «Спасибо, но мне нужно сначала рассказать обо всем старости». «Вот как. Ясно. Тогда на всякий случай я пойду с тобой. В конце концов...» «Есть еще этот вопрос с Ограми!» Переговорив с товарищами, он запрыгнул на тележку рядом с правившей Энри. Другие гоблины, охранявшие ее во время путешествия, смотрели на него с завистью, но никто не возражал. Вероятно, они все считали, что он поступает верно. «Ну, сестрица, едем?» «Рассчитываю на вас, ребята, и большое спасибо!» Энри слабо улыбнулась. Поблагодарив гоблинов, она подстегнула лошадь. «Итак?» Что произошло в деревне, пока меня не было? «Ничего особенного. Главное, мы построили жилище для огров внутри деревни. Конечно, основную работу сделали каменные големы, и оно довольно грубо сложено из бревен, но в конце концов вышло неплохо. Однако с их запахом мы ничего поделать не смогли. Даже полотенца, которые мы им даем, начинают вонять. Вот как. Но это невероятно быстро». «Как я и сказал, основную работу сделали големы. Если кого и благодарить, так это того заклинателя, что подарил их нам. И Люпу с Регину, верно? Давай пока не будем о ней. Я не хочу благодарить ее или делать еще что-нибудь подобное. Что-то в ней меня попросту бесит». Энри не верила своим ушам. Впервые Гакох плохо отозвался о ком-то. «Как бы это сказать? Она очень страшная, словно монстр, наблюдающий за нами». Я не уверен, может, сестрица еще этого не почувствовала. Но она горничная на службе у того, кто спас нашу деревню Айнс Олгона. Она не может быть такой уж плохой. А, -а, -а вот дела! Плечи Энри и Гакуха вздрогнули, легка на помине. Энри резко оглянулась. И, подобно прошлому разу, горничная сидела в тележке, словно всегда там была. Действительно, Эн, это так неудобно! Что вы имеете в виду? Может, может перед этим тебе стоит объяснить, как ты так появляешься из ниоткуда? Мм, это просто, я упала с неба. Нет, не пойдет. Ты уже много раз так сваливалась, но мы ни разу не видели тебя. Я могу стать невидимой. Ага. Пытаюсь делать дела осторожно. Видишь, как я деликатно. Гакох вновь повернулся вперед. Его лицо заполнило раздражение. Но эм, да, нечасто мы видим Люпус Регину два дня подряд. Что-то случилось? Люпус Регина раздраженно посмотрела на Энри. Даже когда она злится, все равно столь прекрасно, подумала Энри. Ну, типа того, ну как бы то ни было, я просто пришла поинтересоваться происходящим. Кстати, что случилось с тем мелким гобо? Он в порядке. Думаю, он сейчас в доме старосты. Почему в доме старосты? «Наверное, просит, о, не могли бы вы помочь гоблинам моего племени или что-то вроде этого. Он оставался там, пока мы строили жилье для огров в деревне». А, -а, «А, да, в этом есть смысл. А ведь сын вождя своего племени. Должно быть, он считает своим долгом защищать их или что-то типа того. Правда, такой сопляк, а поступки мужчины». Хотя Люпус Регина просто легко улыбнулась. Любой, увидевший это, был бы заворожен, излучаемый ею очарованием. Даже Энри поймала себя на том, что смотрит с не невзирая на то, что они обе женщины. «Ай, может, тебе стоит все же смотреть вперед?» «А, А, верно!» Энри, покраснев до кончика ушей, торопливо повернулась вперед. Остановившись перед домом старосты, Энри и Гококс сошли с тележки. «Тогда я вернул лошадь в конюшню». «Не хочу мешать вам, ребята!» Расскажите потом, о чем поболтали. Хорошо, тогда прости за обузу, но мы полагаемся на тебя. Энри поклонилась Люпу с Регине, та улыбнулась и с криком «Хо-хо!» погнала тележку прочь. Энри постучалась, объявив о своем приходе достаточно громко, чтобы все внутри услышали, и открыла дверь. Староста и Агу сидели за столом друг напротив друга. О, с возвращением. Пожалуйста, садитесь. Как дела в городе? Пока староста говорил, Энри села рядом с Агу. На мгновение показалось, что его тело напряглось. Но это, возможно, просто была игра света. «А, ну тогда я пойду. Вождь, пожалуйста, позаботьтесь о нас». Энри понятия не имела, к кому эти слова обращены, поскольку единственными присутствующими были она, Гукох и староста. Казалось очевидным, что он обращается к старости деревни. Однако Агу смотрел на нее, его спина напряжена И губы плотно сжаты. Энри взглянула в его глаза и по непреклонному, немигающему взгляду поняла, что он не шутит и не разогревает ее. э э Почему он обращается ко мне?» Пока Энри гадала, Агу попрощался и покинул дом старосты. «Эй, погоди!» «Тогда, Энри, ты можешь рассказать мне об этом?» «Э-э? Нет, что это... Ах, да, я понимаю».